Снова напрашивается сравнение с упомянутым нами документом из насра В нем содержится список главных сестер жриц, возглавлявших четыре племенные группы. Быть может, такие же жрицы правительницы были в Тертерии. Но есть и другое совпадение. В надписи из Тертерии упомянут Бог Шауэ. Причем имя Бога изображено точно так же, как и у шумеров. Да, судя по всему, тертерийская табличка содержала краткие сведения о ритуале убийства и сожжения жреца, отслужившего определенный срок своего правления. Таким же были древние жители тертерии, писавшие по-шумерски в пятом тысячелетии до нашей эры, когда самого шумера еще и в помине не было предками шумеров. Некоторые ученые считают, что прашумеры откололись от пракартвелов в 15-12 тысячелетии до нашей эры, уйдя из Грузии в Кургистан. Но как же могли они передать свою письменность народам Юго-Восточной Европы? Вопрос немаловажный, а ответа на него пока нет. Древние обитатели Балкан оказали заметное влияние на культуру Малой Азии. Особенно хорошо прослеживается с ней связь культуры Турдаш-Винчи по пиктографическим знакам на керамике. Знаки, иногда полностью идентичные Винчанским, были найдены в легендарной Трое начала третьего тысячелетия до н.э., Тогда же они появляются и в других районах Малой Азии. Отдаленные отголоски письменности Винчи содержит в себе пиктографическую письменность древнего Крита. Нельзя не согласиться и с предположением советского археолога Титова о том, что примитивная письменность в эгейских странах уходит своими корнями на Балканы 4-го тысячелетия до н.э., а вовсе не возникло под влиянием далекого двуречья, как раньше полагали некоторые исследователи. К тому же известно, создатели балканской культуры Винчи в 5 тысячелетии до нашей эры прорвались через Малую Азию в Кургистан и Хузистан, где в то время обосновались как раз прашумеры. И вскоре в этом районе возникает пиктографическая протоэламская письменность, одинаково близко и к шумерской, и к тартерийской. Напрашивается вывод. Изобретателями шумерской письменности были, как это ни парадоксально, не шумеры, но жители Балкан. Действительно, как иначе объяснить, что древнейшая письменность в Шумере – датируемая концом IV тысячелетия до нашей эры появилась совершенно внезапно и уже во вполне развитой форме. Шумеры, как и вавилоняне, были лишь хорошими учениками, восприняв пиктографическую письменность от балканских народов и в дальнейшем развив ее в клинопись. Ленинградский поэт, востоковед по образованию Андрей Надиров писал О древний мир! Твоя стихия смирилась в беге быстрых лет. Кричу я, где ты, тертерия? Но мне не слышен твой ответ. В немой беспамятной пустыне сокрылась мысль и даль темна. Но вновь в окаменевшей глине твои воскресли письмена. Они явились в век двадцатый как близких братьев смутный зов. Нет, не исчезла до конца ты во прахе смолкнувших веков, и слышу голос тертерии сквозь мрак, разверзнутый едва, когда ищу ее живые, не зазвучавшие слова. Да, не зазвучали еще слова тертерии, тем дороже три крохотные таблички из небольшой трансильванской деревушки, помогшие нам сделать новый шаг к постижению своего прошлого, к постижению самих себя».